Царевич. Некий ремесленник очень возлюбил своего царя, и, чтобы быть к нему ближе, нанялся и стопняком во дворец. Чтобы непрестанно наслаждаться лицезрением любимого царя, он проделал отверстие в стене, отделявшей доступную ему комнату от недоступного царского кабинета и через это отверстие тайно любовался своим кумиром. Однажды царский сын, за какую-то оплошность в разговоре, впал в немилость и был заключен в ту же комнату, где сидел истопник. Тоскуя по своему отцу, царевич выпросил позволение у истопника уступить ему отверстие и отводил себе душу тем, что хоть истопник, издали смотрел на своего отца. Тогда истопник сказал ему, «Горе тебе! Я человек простой и бедный, не могу быть допущен к царю и вынужден любоваться им издали и через маленькое отверстие. Ты же человек умный и воспитанный, способный заседать в царском совете и постоянно нужный царю» теперь обречен на ту же участь, лишь потому, что не сумел вести себя хорошо и внимательно взвешивать свои слова перед царем. Послушайся меня, исправь свое поведение, и ты всегда будешь восседать возле царя.